Клава 22. Судя по громкому всплеску воды за спиной, этот таракашка увеличился в размерах, причем серьезно. Старушка, конечно, со своими сюрпризами. Я обернулся и даже икнул от того, насколько это насекомое стало недружелюбным. Здоровенный монстр стоял на задних лапах, расправив остальные. А огромная пасть существа была настолько зубастой, что даже акулыч позавидует. «И да, он совсем не прочь мной полакомиться, но кто сказал, что у него это получится?» Когда таракан бросился на меня, его сбила змейка, затем акулыч, которого подпитала Регина, пробил панцирь застрекотавшего монстра, а лисица взмахнула вспыхнувшим хвостом, прижигая морду. Таракан рассверепел, но змейка сжала его в своих кольцах, правда, кое-как сдерживая. «Бабуля!» моя питомица долго его не удержит крикнул я замершей старушке, так что поспеши со своим зельем да уже намешала что кричать то возмутилась она подскакивая с пузырьком и не называй меня бабулей я двигая понятно все понял кивнул я понимаю еще одну вещь еще пара секунд и тараканище разорвет заскрипевшие кольца змейки, но я двигая, и так все понимала. Шустро подскочив, она прицелилась и швырнула открытый пузырек с зельем прямо в обожженную морду монстра. Раздался громкий звук из пасти существа, и оно стало меньше, затем еще меньше. Я отдал команду змейке перенести ее жертву на берег и отпустить, что она и сделала. На берег упал таракан размером с собаку, и он продолжал уменьшаться. Так тебе шельмец! Будешь знать, как убегать! вскрикнула я двига. Она угостила таракашку еще каким-то раствором, ровно в тот момент, когда тот достиг размера стандартного прусака, а затем старуха схватила его вновь пинцетом. Перенеси! крикнула она, выпучившись на меня. Змейкой, ну! Астральная питомица схватила всех в одну охапку, и через секунду мы уже находились у котла, в котором булькало непонятное варево. Вот так! крикнула я двига и кинула таракана в ярко-оранжевую смесь. <свист> Произошел хлопок, и белое облако отделилось от поверхности готовящегося зелья, растворяясь в воздухе. Вот теперь все хорошо, выдохнула старушка, утирая под со лба рукавом. Успели. Так что ты варишь? Не мог я не поинтересоваться. Что-то запрещенное поди. Поди полезное! Для себя любимой! ехидно ответила старушка. Ишь, какие все любопытные. Врываются без предупреждения, вопросы задают, которые задавать не обязательно. Считай это для моей красоты. Алиса, которая уже вернулась в человеческий облик, прыснула со смеху. Ой, извините, стыдливо опустила она взгляд, вырвалась. Смотри, лисичка, погрозила рыжеволосая девушке старушка. У меня тоже может что-то вырваться. Правда, из кармана. Потом будешь просить, чтобы бабушка вернула, как было. «Алиса еще адаптируется в человеческом облике. Иногда путает эмоции», — заступился я за лисицу. «Да, Алиса?» «Конечно, да», — закивала Алиса. «Я хотел из вас порадоваться». Я, двига, между тем набрала зелье в жестяную кружку, которую достала из кармана, сделала пару глотков. Я сморщился от отвращения, правда, про себя. Вкус у этой дряни должен быть специфический. Один из ингредиентов мы увидели — таракана. Думаю, сто 500 ингредиентов, которые уже находились в котле, далеко не ромашки с васильками. Возможно, даже что-то похлеще таракана. Но вот же что удивительно, я увидел, как лицо древней старухи слегка омолодилось. Она перестала похрамывать, даже пробежалась немного до избы и обратно, возвращаясь с кучей пузырьков. «И чего надо от меня?» — покосилась она, замерев на месте. «Опять в подземный лес. Так в него сейчас нельзя. Там я все опрыскала от жучков, а трава еще не рассеялась». «Можем мы поговорить с глазу на глаз?» Обернулся я на Акулыча с Алисой. Акулыч все понял. Регина одобрительно зашипела, предчувствуя купание в озере. «Может, поплаваем на перегонки?» — предложил Акулоид Алисе, и она одобрительно закивала, расплываясь в счастливой улыбке. «Пару минут подожди, пока я разолью свой эликсир», ответила Ядвига, провожая взглядом Акулыча и Алису, в том числе сиганувшую за ними Регину. «Хотя можешь начинать, я все равно слушаю». Ядвига достала деревянный половник и принялась аккуратно разливать варево в выставленные на земле пузырьки. «Как-то мы с тобой разговаривали, — начал я, — и ты сказала, что если захотеть, можно проникнуть куда угодно». «Ну да, если очень сильно захотеть», — одобрительно кивнула старушка. «Помню такой разговор». «Значит, ты знаешь, как это сделать», — продолжил я, и двига принялась смеяться. «Возможно, у тебя есть зелье». «Видно, тебя хорошо припекло», — выдавила она. «У тебя же змея есть. Куда угодно и так можешь попасть». «Там, куда я хочу попасть, есть ловушки для астральных существ», — объяснил я. «Быстро учишься», — оценила Двига. «Уже и как я начал загадками говорить. Конкретней, куда тебе попасть нужно?» «В секретный архив Центрального управления магической безопасности», — объяснил я. О! -о, -о, -о протянула я двига, туда ты точно не попадешь. Змею поймают сразу же, сходу. Вот поэтому я и спрашиваю об альтернативном перемещении, пояснил я. Ты же не отстанешь от бабушки, правильно я понимаю? Покосилась Ядвига. Все верно. Не отстану, ни в коем случае, ответил я. Мне очень нужно попасть туда. Я вздохнула, затем показала в сторону скамьи сбоку от избушки. «Вон там, пока посиди, я дела свои доделаю и подойду», — ответила старушка, а затем продолжила разливать зелье по небольшим стеклянным пузырькам, но уже пошустрее. Быстро старушка управилась, вытерла руки о подул и села рядом. «Надо было быстро разлить и сильно не отвлекаться», — объяснила она. «А то зелье — капризная штука, быстро портится на свежем воздухе. А беседа у нас с тобой серьезная будет. Тебе нужно зелье, с помощью которого ты бы проник в этот самый... ну, понятно». «В архив, да», — кивнул я. «Я так понял, что у тебя есть такое зелье». «Неправильно ты понял, милок», — скривила идвига «Нет у меня такого зелья». Я аж опешил от таких слов. «Что значит нет?» «Рецепт есть, а зелья нет». Старушка сразу поправила, увидев на моем лице недоумение. «И вряд ли появится». «Нет ничего невозможного, тебе ли не знать», — ухмыльнулся я. «О да, и ты лишний раз доказал это», — кивнула старушка. «Убить стража собственноручно — это шок был для меня, конечно, приятный. В общем, не буду тебя долго томить, расклад такой, всё есть, одного ингредиента нет». «Так можно его достать?» — ответил я. «Так нельзя достать, он в другом мире», — замотала головой Ядвига. «В астральном?» «Если бы», — скривилась старушка, — «в совершенно другом мире, далеко от этого». «И ты знаешь координаты этого мира, продолжил я за неё». «Ещё бы не знать. Ну вот я не смогла туда добраться», — ответила Ядвига. «Слишком далеко находится. Я так далеко не могу перемещаться». «Может, у моей змейки получится», — сказал я. «Тогда держи. Проверь». Ядвига дотронулась до моего лба. Стоило её пальцем дотронуться до меня, как в ментальном пространстве вспыхнула карта и маршрут, который был выстроен от этого места до красной точки. Змейка оценила расстояние. «Хозяин! Получится!» «Но только тебя смогу перенести», — раздался в голове ее шипящий голосок. «Получится», — ответила я старушке, — «но только меня». «Да ну!» — ошалела, покосилась на меня старушка, будто я превратился в того самого гигантского таракана на озере, которого мы оперативно успокоили. В глазах старушки заплясали искры. Она довольно улыбнулась и оживилась. «Тогда слушай внимательно», — принялась она объяснять. «Ингредиент? Говорящий камень». «Говорящий?» — удивился я. Ну, ты дослушай», — продолжила старушка. «Говорящий он, потому что находится в очень необычном мире, мире говорящих камней. Слыхал о таком?» «Нет, раньше не слышал», — ответил я. «Чего стоит опасаться в этом мире?» «Я ж там не была ни разу», — хихикнула старушка. «Но слышала, что там все камни разговаривают. Мне нужен небольшой, примерно вон как тот камешек», — показала она рукой на булыжник размером с небольшой арбуз. Что ж, я не привык терять времени даром. Змейка подхватила меня, и мы отправились в новый мир. Императорский дворец. Трапезная. В это же время. В этот раз обед изобиловал красной рыбой. Кита, лосось и горбуша, заливное, нарезки и стейки. Романов любил рыбу и всячески приучал к ней своего сына, который не очень желал ею трапезничать. Петя сидел и с недовольным видом ковырял стейки из лосося Елизавета, его супруга, покосилась на их сына, но сдержалась от резких слов. «Ты не договорил. Чем же закончился визит этой темной нечисти?» Обратилась она к Романову. «Дорогая, ты не представляешь». Слегка улыбнулся он, весело заблестев взглядом. «Сергей Смирнов меня не перестает удивлять. Он очень силен. Талант!» «Опять кого-то спас», — удивилась Елизавета. «Сам себя», — хмыкнул Романов, закидывая кусок нарезки в рот и прожевывая, затем добавил. Страж его предупредил, что на него нападет питомец убитого им стража. И представь, этот парень выжил. Мало того, еще и убил того, кого почти невозможно убить. «Это такие вот мелкие червяки?» — поморщилась Елизавета. «Ага, приятного аппетита», — весело ответил Романов. «Парень просто талант. Впервые встречаю такого сильного мага, а его питомцы...» Император не договорил. Петя бросил вилку на стол, та зазвенела и упала на пол. «Петр, ты что себе позволяешь?» – ахнула Елизавета. «Где твои манеры?» «Да задолбали вы уже!» – Пробурчал сын, хмурясь. «Все время про этого Смирнова. Чуть что Смирнов молодец! Смирнов красавчик!» Затем он перевел обиженный взгляд на императора. «А меня ты когда последний раз так хвалил?» «Я всегда рад твоим успехам, сын», – ответил Романов. «Ты прекрасно об этом знаешь». «Да ты даже не заметил, что я стал лучшим учеником Приториуса, выкрикнул Петя. «Но, конечно, по сравнению со способностями великого Сергея Смирнова, героя империи и всех астральных миров, это ничто! Пыль!» Сын вскочил из-за стола и направился быстрым шагом ко входу из обеденного зала. «Стой, Петр!» — строго крикнул ему вслед Романов. «Остановись немедленно, кому говорю!» «Приятного аппетита!» — ответил Петя и вышел, громко хлопнув дверью. В мире говорящих камней. В это же время. Ну и чего он вылупился? Иди давай, двуногий! Проворчал мне басом огромный камень. Ты видел? Да чудной какой-то. Захихикал мелкий камень рядом с ним. Это было забавно. В самом начале, как только я попал в этот мир, но сейчас эти болтуны начинали мне надоедать. Редкий лес был просто усыпан камнями различной формы, и каждый галдел на свой лад. «А я ей говорю, ну-ка подними свою жопу с меня и свали по-тихому!» Услышал я сбоку гнусавый голосок плоского камня. «А она глазами хлопает!» «Животное, что с них взять?» Ответил второй почти такой же по форме. Чуть дальше яйцевидный здоровый камень давал наставление камню поменьше и с эрозийными червоточинами, чтобы он не подпускал к себе людей. Мало того, камни еще и передвигались. В стороне толпа камней агрессивно кричала на другую толпу камней. Они толкали друг друга, громко стукаясь. Змейка в этот момент пролетела этот лесок, затем небольшую площадь с людьми, но пока нужного камня так и не нашла. Мне также встретилось несколько людей, но вот что странно, они молчали. «Не подскажете, где мне найти примерно такой круглый камень?» Показал я размер, но мужчина в костюме посмотрел на меня пустым взглядом. Рот его широко открылся, и он зевнул. Я даже от неожиданности отпрянул. Во дела! Кому скажешь, не поверят. В этом мире камни могут говорить, а люди просто молчат и ведут себя как животные. Затем я набрел на стычку людей и камней. Это что-то новенькое. С одной стороны камни, выкрикивающие отборные ругательства, с другой несколько человек, включая детей, которые кидались в них более мелкими визжащими камнями. Я больше не мог находиться в этом сюрреалистичном мирке, и змейка мне помогла. Один из кричавших камней, который хотела кинуть молчавшая девушка, был тем, который требуется. Змейка перехватила его в воздухе, а затем мы перенеслись обратно к избушке ядвиги. Удивительно, но маны кое-как хватило. Я был почти на нуле, как и змейка, и Регина, чувствуя наше состояние, быстро подпитала нас. «Ну и что за дела?» – возмущенно забухтел на меня камень. «Я тебя спрашиваю, двуногий прямоходящий! Э, отнеси, откуда взял!» «Ты уже не вернешься обратно», — ответил я. «Чего ты сказал?» Камень подпрыгнул в моих руках, и я не удержал его. Зато я двига подскочил и ловко поймал его сетью, потащив к дымящемуся котлу. «Пошли, искупаемся», — прошипела она, обращаясь к камню. «Ой, а что происходит?» «Я только сообразил», — воскликнул камень. «Почему вы разговариваете? Как такое возможно? Какой-то сумасшедший мир! Верните обратно, я вам говорю!» «Купи-купи!» — сладко пропела Эдвига и закинула камень в кипящий котел. «Ты ж его обварила!» — удивился я. «Это вроде как живое существо». «Не боись, выживет!» — хмыкнула Эдвига, хитро прищурившись. «Или ты думаешь, что он мне нужен только для зелья?» «А для чего еще?» — спросил я. Все вам расскажи, да покажи, да растолкуй, — хихикнула Ядвига. Секреты на то и называют секретами, что их не рассказывают. Я же не отстану, — ухмыльнулся я. Меньше знаешь, крепче спишь, — ответила Ядвига, набирая большую кружку зелья. На, пей и шуруй в свой архив. Я покосился на кружку, из которой шел сизый пар. Противно? — спросил я. Не выпьешь, не узнаешь, — подмигнула мне Ядвига. Что ж, придется выпить. Я сделал глоток. Хм, а в целом словно какао с клубникой и с каким-то землистым привкусом. А потом я взглянул на свою руку, которая начала расплываться. «Поспеши, зелье действует ровно десять минут!» — предупредила я Двига и протянула еще пузырек. «А это выпьешь на обратном пути, если не будешь успевать». Конечно, я тут же сорвался с места, очутившись на крыше здания Главного управления имперской безопасности. Теперь я сам. Двух минут мне хватило, чтобы пробраться мимо трех охранников и найти секретный отдел архива. А потом я нашел нужные мне документы. В том, что я успел прочитать, говорилось об экспедиции, которая действительно открыла новый мир. Но он оказался настолько хищным, что экспедицию свернули, и сразу после этого начались разломы. Далее идет ссылка на особо секретные документы в другом отделе. Я прошел по коридору мимо еще двух охранников, заворачивая в нужную дверь. Небольшой зал, три ряда стеллажей. По номеру я нашел нужную папку и увидел надпись «Хронологическое описание исследовательской экспедиции». Зелье перестало действовать, но меня никто не видел. Решил, что дочитаю и выпью еще зелье, чтобы потом выбраться на крышу. Бегло прочитал предисловие. Говорилось, что эти записи тщательно скрываются от мировой общественности, чтобы Таня узнала о произошедшем и не обвинила империю в нарушении международной безопасности. Только открыл первую страницу, как услышал за спиной грубый голос Орлова. «Ну что, парень, считай, что ты подписал себе смертный приговор. Накиньте на него наручники!»